Глава третья История одиннадцати объединений довольно проста, хоть ее истоки и тянутся к уплывающему в дымку прошлому. Говорят, мир раньше совсем не походил на нынешний. В нем не было высоких стен, в нем не существовало того, что сейчас называется пустошью. Тот мир был полон небывалых чудес. Ша однажды рассказывала нам, об огромных громогласных зверях, что бегали по выделанным из железа тропам, о плавающих по глади воды монстрах, о машинах-птицах, на которых люди умели летать. Сейчас таких чудес больше не существует. И в школе, изучая историю старого мира, мы едва касаемся темы прошлых изобретений. В нашей жизни они никому уже не нужны. Никто и не помнит, как они создавались. Ша говорит, что люди больше не достойны ими владеть. В те времена люди и природа еще пытались сосуществовать друг с другом. Там была свобода, как любит говорить Трой, но там бушевал и хаос, как без конца повторяют советники. В том мире без стены охотников – Не существовало системы, он был разношерстен и беспорядочен, у него даже не было единого языка, а потому он едва не уничтожил сам себя. Отдельные бойни, битвы, сражения вылились в большую войну, длившуюся бесконечно долго и порождавшую все новые и новые катастрофы. Никто уже и не помнил, против чего он борется. Все превратилось... в единое поле смерти, и так родилась пустошь. Она стала не просто ответом самой природы на преступление человечества, но и результатом того, что пытались создать люди в борьбе друг с другом. Леса, моря, горы и озера становились все опаснее и опаснее, и все меньше они подходили для жизни человека. Пустошь Разрасталась, прогоняя людей со своих владений И она была вовсе не пуста, а наполнена мстительной силой Человечество погибало Оно не могло остановить этот мятежный дух провидения И тогда люди нашли спасение в новой идее Они остановились на еще нетронутых болезнью землях Создав особые города, объединившие всех, кто смог уцелеть Большие, городачьи и высокие стены могли защитить его жителей от пустоши. Но чтобы стать еще сильнее, чтобы обеспечить еще большую безопасность выжившим, эти поселения начали образовывать единые районы, названные в итоге объединениями. Одиннадцать безопасных районов, вобравших в себя по несколько городов. Так было тогда и так. Это остается по сей день, количество неизменно. И в те же первые годы нового мира многое изменилось. Сформировался единый язык — мирра, соединивший в себе наиболее близкие языки прошлого и усовершенствованный для более простого использования. Конечно, в разных объединениях образовались свои диалекты, но в общем и целом язык стал един. Исчезли некоторые достижения прошлого, которыми из-за пустоши уже невозможно было пользоваться. Но появилась новая техника, которая помогала поддерживать комфорт в городах. И самое главное, тогда была рождена на свет система. Был создан единый закон, который мог навеки сохранить мир и спокойствие человечества. Во главе каждого из одиннадцати объединений встали их творцы, образовав Верховные Советы. Их составили самые достойные и мудрые мужчины и женщины, количество которых решили приравнять к количеству объединений. Годы шли, но пустошь все равно представляла угрозу. Ее главная артерия — большая дорога, соединившая все объединения вместе. Но в то же время, ставшая удобным путем для передвижения детей пустоши от одного города к другому, уносила множество храбрых жизней И тогда Советы решили создать отряд самых сильных и отважных воинов, который мог бы защищать белые стены и уничтожать всех опасных тварей, что обитают в лесах Так появились охотники Ими восхищались, им подражали, ими гордились, их всегда боялись. Они стали самой мощной опорой объединений, самыми доверенными людьми советов. Настало время благополучия, лучшие годы с начала нового мира, но и они не могли длиться вечно. Среди жителей городов стали появляться мятежники, бунтари, те, кто начал подвергать сомнениям и закон, и саму систему. Они затевали споры и устраивали демонстрации, а затем и вовсе приступили к открытым нападениям, и много людей погибло в те годы. Советами было принято единственно возможное и верное решение — За тяжкие провинности, подобные этим, виновники будут изгнаны из города и выставлены за ворота, где их судьбы уже будет определять пустошь. И это время чистки навсегда запомнилось всем одиннадцати объединениям. Но на этом борьба не закончилась. Изгнанники, те, кто был удален из системы, были прозваны «призраками», тенями, о которых больше уже никто не должен помнить. Они стали объединяться в группы, помогая друг другу выживать за пределами стен и начали свои нападения на города. Объединением пришлось встретиться с врагом, которого сами они и создали. И тут на помощь вновь явились охотники, также успешно преследующие на просторах лесов изгнанных преступников, как и тварей пустоши. Времена охоты. Так и назвали этот период. Волнения наконец улеглись, тени практически исчезли, а воины все реже и реже стали выезжать за врата. Наступило время безмятежности. И так оно длится до сих пор. А теперь у меня на полу истекает кровью бессистемник. Преступник с меткой тени на руке. Один из тех, кто убил моих родителей. Настоящий призрак. И он лежит беспомощный и слабый, а я никак не могу сдвинуться с места».